«Курить изволите?» «Да». Лебедев легко поднялся с кресла, подошел к шкафу, отпер ящик, достал пачки Мальборо и Салэма, принес все это за столик, подвинул Костенко. «Я лично предпочитаю салом. все-таки ментол, какая-никакая, а польза горлу способствует отхаркиванию. Ворцовщики снабжают».